Глава 13 Ровным счетом, ничего не зная о случившемся, адмирал Кратчли возвращался на свой флагманский крейсер Австралия. «Я совершенно ничего не знал ни о развернувшемся сражении, ни о составе сил противника», – говорил позднее Кратчли. «Ночь полного хаоса, ночь полная ужаса». Так она и шла от одной грубейшей ошибки к другой. Даже когда расстреливали его корабли, Адмирал Крачли спокойно руководил расстановкой эсминцев у Гуадалканала. В час 45 Адмирал видел вспышки в районе нахождения его соединения, но решил, что это самолёты противника освещают поверхность моря. Затем Крачли увидел вспышки на юге и расценил это как стрельбу зенитных орудий кораблей по обнаруженному самолёту. Даже услышав через несколько минут гром орудий главного калибра, Адмирал Крачли не придал этому никакого значения. Через 40 минут австралийский генерал вновь стал разглядывать горизонт. Там действительно шла уже очень сильная стрельба. Крачли поднялся на мостик к Австралии, приказав включить аппаратуру межкорабельной связи, и в 2.26 связался с крейсером Чикаго. «Вы что, ведете бой?» Капитан первого ранга Бот, у крейсера которого почти оторвало нос, дал ответ, который мог бы служить абсолютным рекордом по преуменьшению случившегося. Бой был, но сейчас уже всё кончилось. Кратчли переадресовал запрос крейсеру Сан-Жоан, на котором держал флаг контр-адмирал Норман Скотт. Соединение Скотта, патрулировавшее между Гуадалканалом и островом Тулаги, не принимало участия в сражении, и Скотт ничего не знал о случившемся. Он слышал раскаты орудийной стрельбы, но не получая никаких приказов от командования, не щел для себя возможным по собственной инициативе перейти в район боевых действий. Поэтому Скотт ответил на запрос. Наше соединение не принимало участия в бою. Все происходило где-то между островами Флорида и Сава. Крачли несколько раз вызывал на связь Винсенес, затем Куинси и Астурию. Молчание. Тогда он снова вызвал Чикаго и потребовал доложить обстановку. «Мы сейчас движемся по проливу Лунго», – доложил Бот. «Чикаго находится южнее острова Сава. Поврежден торпедой в носовой части. Корабли противника ведут огонь в южном направлении». Адмиральская борода встала дыбом. Голос капитана первого ранга Бода продолжал деловито протрескиваться в эфире. «Канберра горит по пирингу 50 градусов в 5 милях от Сава. Возле нее находятся два эсминца». Крачли немедленно переадресовал эту новость адмиралу Тернеру, находившемуся в своем флагманском корабле «Маккаули» и изнывающему от недостатка информации о происходящем. Генерал Вандер Грифт, находившийся на Минзаге Саут-Ярд, тоже хотел бы знать больше о происходивших в ночи событиях. Он связался со своим командным пунктом, запросив у него полную информацию. Там уже получили сообщение от Тернера. Но, решив, что генерал интересует обстановка на плацдарме высадки, кратко доложили. Противник ведет сильный огонь, на участке красный. «Что на море?» – спросил генерал. На его КП обстановку на море не знали. Радист морской пехоты попытался связаться с флагманским кораблем, чтобы получить более подробные сведения, но флагман молчал. Тем временем адмиралы Тернер и Крачли пытались разобраться, кто же стреляет на юге и по кому куда подевались патрульные эсминцы Ральф Талбот и Блю. Что случилось с радиолокаторами на этих кораблях? На самом же деле, смерть разминулась с эсминцем Блю на расстоянии менее тысяч метров. Командир эсминца, капитан третьего ранга Уильямс, нес сторожевое охранение к западу от острова Сава, двигаясь курсом 51 градус и один градус со скоростью 12 узлов. В полночь в вахте журнале эсминца было записано – Рваная облачность, ветер четыре узла с северо-востока, море спокойно, видимость три миля, безлунно. И больше ничего. Корабельный радиолокатор работал достаточно хорошо. Однажды был даже обнаружен японский разведывательный самолет над островом Сава, и кто-то из сигнальщиков утверждал, что видел этот самолет визуально. Позднее сейсминцы обнаружили сначала вспышки осветительных снарядов, а затем вспышки орудий корабельной артиллерии. Капитан третьего ранга Уильямс не мог себе представить, что бы всё это значило. Если это противник, а очевидно так оно и было, тогда логично сделать вывод, что японские корабли появились совсем с другой стороны, чем их ожидали. Не могли же они пройти незамеченными через зону патрулирования? А может быть всё-таки прошли? Нет, не может быть. Вахту у радиолокатора нёс самый лучший специалист. Более того, Уильямс был предупреждён, что корабли противника движутся к проливу Сава. Поэтому его корабль и нес здесь сторожевую службу. Микава и весь его штаб затаили дыхание, когда японское соединение проходило вблизи эсминца Уильямса. Сотни орудийных стволов было нацелено на ничего не подозревающий кораблик, готовые пустить его ко дну даже при первых признаках того, что он их обнаружил. А капитан третьего ранга Уильямс и его очевидно ослепший экипаж были отвлечены небольшой двухмачтовой шхуны, идущей на северо-восток. Шхуну пришлось догнать и убедиться, что она не представляет опасности. Она была загружена кокосовыми орехами, а её экипаж состоял из туземцев ближайших к острову. В 2.50, записал в вахтенном журнале Уильямс, был обнаружен неопознанный корабль, огибающий мыс Эсперанс и идущий в юго-западном направлении. Наблюдая за ним, шли курсом на сближение, пока не опознали в нём эсминец Жервис, следующий на ремонт. Возвратились в свой район и продолжили патрулирование. Небо закрылось тучами, видимость ухудшилась. Капитан третьего ранга Уильямс оставался в своем районе, продолжая патрулирование до тех пор, пока эсминец Блю, корабль, который находился в непосредственной близости от крейсера Микавы, но не обнаружил и не получил приказ от командира 8-го дивизиона идти на помощь крейсеру Канберра. Судьба подарила этому эсминцу на редкость странную, можно сказать роковую роль в фантастической битве у острова Сава. С трем ночи срочные радиограммы посыпались в адрес адмирала Тернера. Чикаго поражен носовую часть торпедой, Канберра, объятая пламенем, тонет, эсминец подбирает уцелевших. Вступил в сражение с крейсерами типа НАТИ, противник на северо-востоке. Адмирал Тернер сидел как громом пораженный. Где авианосцы? Где Саратога, Энтерпрайз и УОСП? В это время вице-адмирал Флетчер, не получив никакого разрешения от адмирала Гормли, двигался со своими авианосцами полным ходом на юго-запад. Тернер направил Флетчеру срочную радиограмму. Немедленно нужна помощь. Боевые действия надводных сил в районе Гвадалканал, Тулаги. Командир авианосца УОСП, капитан первого ранга Шерман, чьи самолеты имели опыт ночных боевых действий, пытался убедить Флетчера повернуть обратно. Если действовать быстро, то есть поднять в воздух самолеты, существует реальный шанс перехватить противника в проливе щель. Для этого нужны только ООСП и несколько эсминцев его охранения. Вице-адмирал Флетчер трижды ответил отказом. Вопрос был закрыт. Более того, в 3.30 пришло официальное подтверждение от адмирала Гормли о его согласии на отход авианосного соединения из района острова Сава. Конечно, Гормли не имел ни малейшего представления о том, что произошло сегодня ночью. Он лишь знал, со слов Флетчера, что его соединение находится в опасности, нуждаясь в пополнении самолетом и топливом. Адмиралу Тернеру ничего не оставалось делать, как собрать остатки своих разгромленных сил. Эсминец Паттерсон, передававший по радио предупреждения о неизвестных кораблях, входящих в пролив, между тем сам, имея на борту убитых и раненых, спешил на помощь гибнущему крейсеру Канберра. Старпом Канберры, заменивший убитого командира, попросил командира Паттерсона подвезти эсминец на ветреного борта к средней части крейсера, чтобы тот смог передать на Канберру свои пожарные шланги для борьбы с огнём. Но секунды позже с крейсера передали. «Пока не подходите к борту». На эсминце слышали взрывы внутри Канберры. Капитан третьего ранга Уолкер, выполняя приказание у Элша, отошёл от крейсера, оставаясь в готовности подойти к ним как только потребуется. Эсминцы Хелм и Уилсон, находившиеся к юго-востоку от острова Сава, получили по рации приказание подобрать спасшихся с потопленных кораблей на акватории в половиной мили в окружности. В основном, подобранными были моряки из экипажа Астурии. Эсминец Блю присоединился к Паттерсону, находясь в готовности оказать помощь Канбеве. Эсминец Багли, направлявшийся на помощь Астурии, подобрал до рассвета 450 человек, включая 185 раненых. Эсминец также подобрал многих уцелевших с крейсером Витцена и Куинси. В район сражения были срочно направлены дополнительные корабли, в воде еще оставалось не менее 1000 человек.